Глава 37. Мы синхронно повернулись на звук, а в дверях стояла Василиса, домработница гортензии. Полина встряхнулась, как мокрая собака. «Что ты здесь делаешь?» «А вот здорово!» – удивилась гостья. «Сама мне такую смс прислала, что я из дома как ошпаренная выскочила». Ковалева заморгала. «Я? Тебе? Когда? И...» Полина осеклась, а в разговор вступила Анастасия. Василиса, дорогая, я прекрасно тебя помню. В детстве ты была младше меня, как тогда казалось, на целую жизнь. В 17 лет я считала себя умудренной опытом женщиной, когда я, студентка первого курса, приехала домой на летние каникулы. Ты, Вася Бокова, школьница, взялась мне помогать, грядки копала. Я тебя обучала, как ухаживать за растениями. Дружбой наши отношения не назовешь, Скорее, это было общение педагога с ученицей. Потом ты повзрослела, поселилась в городе, редко приезжала в Агафина. Я удивлена, что ты поддерживаешь отношения с Полиной. А Василиса сгорбилась. Можно сесть? Ой, какие красивые ювелирные изделия! Чьи они? Мои, сказала Погодина. Можно посмотреть, попросила незваная гостья. А почему они такие тусклые? «Потому что Полина взяла драгоценности без спроса и зарыла в могиле доти», — пояснила Анастасия Романовна. «Да еще и солгала мне, что их украл муж Зельды. Та привезла прах супруга и похоронила его на нашем кладбище. Да только на самом деле в могиле зарыли сундук с моими украшениями. Полина их частично продала и купила несколько квартир». «Ну и ну!» — ахнула Василиса. «Вот новость. Поля, ты хотела мне сообщить про жилье? «Поздравляю! Вы с Анастасией Романовной переезжаете? Ну, наконец-то! Уже страшно в Агафине жить. Но ты могла бы мне просто позвонить. Я испугалась, когда сообщение получила». «Да какое СМС!» – закричала Ковалева. Василиса вынула мобильный и протянула его Полине. «Читай!» «Срочно приезжай, у меня беда. Как можно быстрее, Полина!» – пробормотала помощница Анастасии. «Но я не присылала это!» «Вот, смотри!» Не сдалась Василиса. «От кого сообщение? Чей телефон? Как он у меня в контактах записан?» «Поле из Агафина», – прочитала Ковалева. «Но я ничего не отправляла». «Ты видела СМС?» – прищурилась Василиса. Полина кивнула. «И написано. От Поли. У меня немного людей в книжке». Стояла на своем Васе. «Ты хотела похвастаться новой квартирой? Это понятно. Но я мчалась сюда на такси. Ого-го, сколько денег заплатила!» Все молча слушали разговор, а тот плавно перетек в перебранку. «Не писала я ничего», — повторила Полина. «А вот же СМС! Мы с тобой давно не общаемся». «Что? А кто каждый день мне на Анастасию жалуется?» «Кто? Ты?» «Я?» «Да, хватит прикидываться. Еще скажи, что у тебя моего номера нет». «Есть, конечно». «Хоть с этим согласилась. Зачем меня звала? Квартирой хотела похвастаться». «Это не я! Перестань лгать! Если это снова шутка, то глупая!» «Моя шутка? Глупая? Да, они всем надоели!» «Что надоело? Твои шуточки!» «О чем ты?» «О твоем СМС!» «Да я ничего не писала!» «Лгунья!» «Я никогда не вру!» «Смешно, право! Хватит, прекрати!» «Сама перестань!» — закричала Полина. «Никто тебя здесь не ждал! Проваливай! Ты нам вообще не нужна! Зачем приперлась? Василиса замерла с открытым ртом, потом бросилась ко мне. «Танечка, я все знаю про Полину. Это она отравила и Зельду, и Нику. Вот. Давайте поговорим спокойно», — попросила я. «Вы не понимаете, Васька сошла с ума!» Перешла в режим визга Полина. «Спятила!» Она с детства на голову ушибленная, упала в 13 лет с сарая, весь день лежала без сознания. Все думали конец дури. Анастасия ее спасла, сварила настойку, влила в рот, и девка очнулась. Это я сумасшедшая, заголосила Василиса. Да Полина моих котят отравила. На них впервые свой яд опробовала. И если кто Польке в детстве не нравился, ну, например, замечание ей делал, она того человека больным делала, знаете, какое у нее прозвище было? «Мадам белая поганка, именно белая. Есть бледная поганка, ядовитая. А существует белая поганка. Этот гриб самый опасный в мире. Слопаешь его и гарантированно на тот свет улетишь». «Полина, налей ей чаю», – попросила Погодина. Помощница встала и подошла к столику, где стоял чайник. «Полина дружила с Зельдой и Никой», – продолжала Василиса. «Конечно, они вместе ходили, а потом стали учиться у тети Клавы». Полина поставила перед нежданной гостьей чашку, «Вася, выпей, успокойся, приди в себя. Я тебе не писала. Давай разберемся спокойно». Василиса схватила чашку и швырнула ее в Ковалёву. Та шарахнулась в сторону. «Ага, мадам Белая Поганка боится, что на нее попадут капли заварки», — расхохоталась Василиса. «Слушайте, сейчас все расскажу. Только сначала заприте дверь. Нет, лучше я сама». Со скоростью юной белки Василиса метнулась к двери, повернула в замке ключ и спрятала его у себя на груди со словами «Из моего левчика не вытащишь сразу». «Она сошла с ума!» – завопила Ковалева. Димон встал и позвал. «Полина!» – та вздрогнула. «Что? Зачем так кричать?» «Хочу быть услышанным», – пояснил Коробков. «Сейчас всем надо успокоиться». «Правильно!» – поддержала Диму Анастасия. «Поля, сядь. Пусть Василиса говорит, что хочет. С человеком в таком состоянии спорить не стоит. Я тебе верю. Но будь сострадательна, Квасе. Ковалева кивнула. «Ладно, как скажешь. Пусть несет свою чушь. Мне что-то стало плохо. Лягу на диван». «Сейчас вам давление помирю», — пообещал Миша. Василиса оттянула воротник кофты. «Слушайте». Полина вытянулась на диване. Эксперт достал тонометр. Я незаметно включила диктофон в кармане. Бокова заговорила неожиданно спокойным тоном.